Глава 62. Мятежники. Выжившие мятежники собрались под цветком земляники неподалеку от Белокана. Ягодный аромат перебьет запах бесед, если вдруг поблизости окажется ненужный усик. 103 миллиона 683-тысячный присоединился к группе. Он спрашивает, что они собираются делать теперь, когда их осталось так мало. Старший из них, недоист, отвечает. «Нас осталось мало, но мы не дадим пальцам умереть». Чтобы прокормить их, нам придется работать еще больше». Одна за другой поднимаются антенны, выражая одобрение. Потоп не смыл их решимости. Один деист поворачивается к 103 миллиона 683 тысячному и указывает ему на кокон от бабочки. «А ты должен отправиться в путь ради этого. Доведи этот поход до края мира. Так надо для миссии «Меркурий». «Попробуй привести с собой пару пальцев», — просит другой. «Мы будем ухаживать за ними и присмотрим, смогут ли они размножаться в неволе». Самый младший в группе, 24-й, просится в поход с 103 миллиона 683 тысячным. Он хочет увидеть пальцы, понюхать их, может даже потрогать. Доктора Ливингстона ему мало. Он всего лишь переводчик, а так хочется прямого контакта с богами, пусть даже уничтожая их». Он настаивает, что пригодится 103 683 тысячному, например, будет держать кокон во время битв. Остальных мятежников удивляет такая кандидатура. «Почему? Что не так в этом муравье?» спрашивает 103 миллиона 683 тысячный. Молодой 24-й не дает им ответить и упрашивает солдата взять его с собой в эту новую Одиссею. 103 миллиона 683 тысячный принимает это предложение и больше ни о чем не спрашивает. Запахи поблизости сообщают ему, что ничего особо страшного в этом двадцать четвертом нет. Он сам узнает во время путешествия, из-за какого изъяна над ним подтрунивают товарищи. Но тут еще один мятежник просится в путешествие. Это двадцать третий, старший брат двадцать четвертого. Сто три миллиона шестьсот восемьдесят обнюхивает его и одобряет. Эти добровольцы будут для него желанными помощниками. Поход выступит завтра утром с первыми лучами солнца. А два брата, 23 и 24, просто должны ждать здесь.